27 глава У меня тряслись руки. Смешанная магия опалила ладони, белая молния вспыхнула между пальцами и протянулась к завесе, отделяющей Андерхилл от мира людей. Кань между мирами истончилась. Словно в немом кино я увидела, как Фейри двигается по земной стороне у входа, который я только что создала. Над рекой раскинулась арена, что случалось только во время распределения солнцестояния. Королева Елисавана стояла напротив Стерва Адер и моего слабовольного дяди. Позади каждого собрался их двор. «Но где же Рубизаль? Уж такой-то великан должен отовсюду торчать, как дрын!» «Летнее солнцестояние началось», — сказала жрица. «Нам пора выступать. дуванчик, держи вход, пока мы не пройдем, иначе я тебя тростью высеку». Как ни странно, приказ имел смысл. Я прямо ощущала, что значит «держи вход», и повиновалась, дрожа как осиновый лист во время бури. И эта дрожь не имела ничего общего с надвигающейся угрозой. Жрица прошла первой, за ней последовали Цинт и Келпи. Девон осталась стоять. «Давай!» — бросила я ей сквозь стиснутые зубы. «Не могу. Я привязана к этому месту». Кровавая фэри наклонилась ко мне. «Возьми своего мужчину и не забывай». Девон глянула на Лана. Правила созданы, чтобы их нарушать, даже те, которые мы поклялись соблюдать. Лан не дрогнул, лишь едва заметно кивнул и шагнул в мир людей. Я в последний раз посмотрела на Девон. Спасибо за то, что чуть меня не прикончила. Кровавая Фэри махнула рукой. Тебя ждет самое тяжкое испытание. Теперь ступай. Спаси нас, если сможешь. Последний глубокий вздох. И я нырнула сквозь разрыв в завесе, зацепив носками уже стягивающийся проход. Безмятежная встреча членов королевских семей и дворов уже взорвалась криками и звоном оружия. Разобраться в безумной кипящей агонии битвы было невозможно, но вокруг затрещало пламя и меня окутала магией. Струйки благой и неблагой силы устремились ввысь. Глубокий бас и высокий тенор. Как же я раньше этого не слышала? Я застыла на месте, ошеломленная, когда два звука слились в ровное гудение. Даже среди смуты вокруг музыка магии глубоко проникала в меня, приковывала, наполняла так, что хотелось просто покорно стоять и слушать. В мою сторону, словно в замедленной съемке, полетел клинок. Долгое мгновение я смотрела, как он целит мне в шею, затем отступила, вскинула ладонь к небу и щелкнула пальцами. Молния с ревом пронеслась по моей руке сквозь тело, и ударила в грудь нападавшего, благого, из королевской гвардии. Магический гул вокруг меня запнулся, вместе с сердцем в фейре. Затем запульсировал в слабом ритме. «Не трать силу впустую. Используй оружие!» Прорезался сквозь звон клинков голос жрицы. Она стояла рядом с цинтуройщицей, наблюдая за происходящим. «Но с кем я сражалась? В безумии битвы не было никакого смысла». Я лишь мельком успела увидеть Лана и Келпи по бокам от себя, когда в меня снова полетел меч. Я выхватила клинки королевы, отразила атаку, скрестив их, и отбросила нападавшего в сторону. Нет. Прежде чем сцепиться с кем-то, надо разобраться в этом сраном бардаке. Я быстро окинула взглядом берега и реку. Королева Неблагих и Адер остались на арене. Ели Савана была облачена в кожаный доспех, будто знала, что грядет битва. Или просто всегда предпочитала выглядеть круто. А Адер судорожно обнимала себя руками, словно не знала, что делать в бою. Фалан теперь прикрывал мне спину. Неблагие в темных одеяниях и благие в ярких перемешались, сражаясь бок о бок против, логично предположить, изгоев. Те выделялись простой коричневой, зеленой и серой одеждой и стремительным потоком мчались по обоим берегам. Многие уже добрались до моста и вступили в схватку с дворами. Но что-то не сходилось. Я поняла, что именно, лишь через несколько секунд. Некоторые из благих и неблагих бросались на своих же. Они сошли с ума? Что за черт? Буркнула я и увернулась от кулака. Ответ пришел сам, стоило увидеть бородатого Фейри, который с виду не мылся целый год. Дикий Фейри! Да что, Балар, заливая яичко! Среди благих и неблагих были переодетые изгои. Они пытались натравить дворы друг на друга, изобразить из себя благого или неблагого, как два пальца об асфальт. Нужны просто подходящая одежда и цвет магии. Если у меня и оставалась хоть капля сострадания к Рубизалю, в этот миг она испарилась. Гигант спланировал все с самого начала. «Где он?» — заорала я, зная, что изгои услышат и прекрасно поймут, кто мне нужен. Молния забилась вокруг меня в чистой ярости, и я, окунувшись в битву, парируя удары и уклоняясь, принялась искать Рубизаля. Заехав ногой в живот тощему, почти еле живому от голода Фейри, я отправила его снарядом в самую гущу. Дворы медленно, но верно расширяли круг посреди моста. Потоки и звуки двух магий пронизывали все вокруг, и в то же время я чувствовала, как с течением времени моя сила убывает. Я не могла контролировать дикую молнию, что изгибалась дугой из моего тела. Она изматывала меня гораздо больше, чем битва сама по себе. Внезапно у моих ног распустились тёмно-фиолетовые цветы. Я призвала свою магию в попытке снять усталость. Но стоило белой магии затрещать как свежий глоток силы тут же улетучился. Я глянула на Лана. Он зачерпнул из тех же цветов увидающих, чтобы напитать себя энергией. «Надо остановить битву!» — крикнула я Лану. «Заставить изгоев нас услышать. Их ведь тоже подставили, как меня». Лану вернулся от смертоносного взмаха Палаша. «Глянь на них, Калик! Они не услышат!» «Что?» Я повнимательнее всмотрелась в лица ближайших изгоев и увидела, с какой пустотой в глазах они бросались на противников. Дело рук Рубизаля. Безумие, которое он сотворил своей магией, и арфы луга. После подсказки Лана поведение изгоев стало ясно как день. Но происходило что-то еще. Все, к кому прикасались заколдованные изгои, попадали под действие тех же чар. Их глаза гасли в считанные мгновения, как будто болезнь передавалась от одного к другому. «Вот дерьмо!» — я потянулась к клану. «Нужно остановить чару Рубизаля! Мы сможем!» Но прежде чем мы успели коснуться друг друга, раздался грохот тяжелых ног такой громкий, что мозг затрясло и нас отбросило в стороны. Охваченная ужасом, я вскочила на ноги и посмотрела на север. Рубизаль был не единственным великаном на Унимаке. По неблагому берегу сквозь толпу Фейри продвигались семеро гигантов, Размахивая дубинами, словно они играли в гольф. С каждым ударом воздух сотрясали крики. Гиганты лупили по тем, кто просто собрался на солнцестояние. По безоружным, неподготовленным. По женщинам, детям и старикам. Не бойцам, не обученным солдатам. Ужас встал в горле полным шипов комом. Я увидела взлетевшего вверх маленького мальчика, изломанного под немыслимыми углами. Неблагие гвардейцы окружили ближайшего гиганта, но остальные шесть легко отбросили их прочь. Не задумываясь, словно жуков стряхнули с рубашки, тело Фэри исчезли среди деревьев. «Их надо остановить!» — заорала я и помчалась к гигантам. «Их семеро. Смогу ли я вообще?» «Прикрой мне спину, Лан!» «Непременно!» — прорычал он, оставляя мне пространство для маневра и одновременно сдерживая всех, кто мог пырнуть меня сзади. Фалан всегда прикрывал мне спину, даже когда я этого не осознавала. Мысль мелькнула, но я отогнала ее и сосредоточилась. Надо завалить гигантов немедленно! Вскинув руки вверх, я отпустила уравновешенную магию. Позволила белому свету разрастись настолько, что он вот-вот готов был взорваться и. покорилась. Ослепительные молнии расчертили небо семью зазубренными всполохами и вонзились в каждого гиганта. Те застыли на мгновение накренившись назад, а потом с оглушительным грохотом рухнули. В толпе вокруг упавших тел раздались слабые возгласы одобрения. «Калик!» Я развернулась влево и увидела, как сквозь гущу проталкивается Дрейк в изодранной форме королевского гвардейца, которую при всем желании не смог бы починить ни один портной, как остальные изгои. «Дрейк, остановитесь! Это же реально сраное безумие! Рубизаль использует нас! Всех нас!» Лицо Дрейка посуровило, и он медленно покачал головой. Он был прав. «Руби говорил, что ты нас предашь, а я твердил, что он ошибается. Я хотел помочь тебе сбежать отсюда. Но ты такая же, как они». Прикрывшись привязанным к изувеченной руке щитом, направив меч мне в живот, Дрейк напал. Я вскинула собственные клинки. Вернее, попыталась. У меня едва получилось отскочить в сторону. Какое там поднять оружие? Руки отяжелели, словно кто-то примотал меня веревками к земле, а ноги увязли в грязи. Нельзя использовать разом столько магии без расплаты. Я рухнула на одно колено, и Дрейк занёс меч. Я не звала Лана. Я смотрела на Дрейка. Он не станет. Мы глядели друг на друга, и в зеленых глазах изгоя заблестела влага. Он опустил оружие. «Я не могу. Слава милосердному Лугу!» «Этого я и боялся, юный Дрейк!» Голос Рубизаля раздался сразу отовсюду. Мгновение назад рядом никого не было, и вот гигант с кинжалом в руке возник прямо за спиной Дрейка. Провернул неблагой трюк со исчезновением, Дрейк не успел даже обернуться. Рубизаль вонзил огромный размером с мой меч кинжал ему в сердце. «Нет!» — закричала я, кое-как вскидываясь на ноги и бросаясь вперед. Дрейк не был моим парнем, не был моим возлюбленным. Но, несмотря на его недостатки, он был моим другом, и он не заслужил предательства от рук того, кто, как он считал, единственный о нем заботился. Я знала, каково это. Дрейк соскользнул со стрия кинжала прямо в мои объятия. «Себя бы поберегла, девочка», — мягко сказал Рубизаль. Я рухнула под весом мертвого Дрейка, не смея отвести глаз от гиганта. От Фейри, который дурачил меня с самого начала. Рубизаль щелкнул пальцами, как уже делал однажды, и мир вокруг нас исчез. Мы оказались в его кабинете у потрескивающего камина. Все остальные пропали, кроме Дрейка. Я выпустила его тело и, отшатнувшись, врезалась в стену. — Ты растратила слишком много силы, когда убила моих детей, — вздохнул Рубизаль. Как я и предполагал, юность так предсказуема. Не буду тратить время впустую и покажу тебе путь, Каллик из королевского дома. Твой путь. Единственный путь. Существо твоей силы не сможет ограничить одна корона. Тебе суждено носить обе. «И моя задача — тебе помочь». Я кое-как переползла, чтобы нас разделял стол. Рубизаль не двигался, но я ощущала угрозу так явно, словно он уже приставил кинжал к моему горлу. «А ты кем будешь? Придворным шутом?» Губы гиганта дрогнули. «Тебе столько яда и так мало искусности, чтобы его подкрепить». Диву даюсь, как тебя не убили с добрую тысячу раз. Я развернулась к дверям и дернула ручку. Не поддалась. И как вашу жмать мне отсюда выбираться? Не я-то правда, отрезала я. Елисавана не хотела видеть тебя при своем дворе. И мой отец тоже, с чего бы мне захотеть. А если и так, вряд ли мы поладим, пока ты накачиваешь меня наркотиками, нападаешь на мой дом и убиваешь моих друзей. На лице Рубизали не дрогнул ни один мускул. «Ты столько всего не понимаешь. Присаживайся, прошу. Поговорим». «Хватит с меня разговоров!» — Рубизаль вскинул кустистые брови. «Но ты не можешь сражаться, девочка. Ты устала. Ты выжгла почти всю свою магию». Не отводя от меня глаз, Рубизаль отстегнул от пояса арфу и пробежал пальцами по струнам. Аккорд повис в воздухе, как густой, пропитанный ароматом хвои дым. Мне стало трудно дышать. «Нет», — прошептала я, моментально ощущая воздействие его магии. Я попыталась поднять меч, но рука не слушалась. Я повалилась вперед, и Рубизаль потянулся навстречу. Если он ко мне прикоснется, все кончено. Я чувствовала это нутром, каждой клеточкой тела. «Покориться». Я села на пол, и моя магия вспыхнула с треском пробуждаясь к жизни. Я черпала силы из искусственного мира вокруг меня, из всего, к чему могла магически прикоснуться. Цветы распускались и немедленно увидали, а я все вливала силу в белую магию, которая служила лишь проводником. Иллюзия Рубизаля с грохотом разлетелась в дребезги. Десятки сражающихся повалились с ног, моя сила просто прижала к земле всех Фейри поблизости. Звуки битвы стихли. Как я устала. Рубизаль навис надо мной с поднятым кинжалом. «У тебя был шанс пройти свой путь, Калик из королевского дома. Ты предпочла отказаться. Я заберу твою магию, девочка. хотя не о таком пути я мечтал». «Ага, потому что предпочитал быть серым кардиналом, ублюдок». Клинок опустился. «Снова как в замедленной съемке, будто у меня в запасе хоть целая вечность». Только я никак не могла пошевелиться. И рядом не было никого, кому хватило бы скорости или могущества меня спасти. Цинд звала меня по имени. Лаан орал, что я должна встать. Я снова попыталась подчиниться дикой магии во мне, но не дотянулась даже до крохотной искорки. Затянутая в кожу женщина встала между мной и Рубизалем и загородила мне обзор своей изящной задницей. «Ты не убьешь ее, пока я жива, Рубизаль!» — сказала королева Елисавана. «Она под моей защитой!» Кинжал с лязгом столкнулся с мечом королевы. Меня все еще вялую и без единого проблеска силы потащило назад. Лежа в крепких объятиях Лана, я смотрела, как королева неблагих сражается с гигантом, который когда-то был ее ближайшим другом. Вокруг нас собиралась буря. Наплывали грозовые тучи, темные и зловещие. Раздался раскат грома. Далекие всполохи молний воззвали ко мне. Но мой взгляд был прикован к поединку. Я не смогла противостоять Рубизалю. Я казалась слишком слаба. Но королева сильна. Я не знала больше никого, кто способен спасти нас от катастрофы, кроме нее. «Не надо, Элли!» — тихо произнес Рубизаль. «Не вынуждай меня. Ты все еще мне дорога. Тогда отступи! Уходи! Ты изгнан!» Голос королевы рассек воздух, словно удар хлыста. Рубизаль коснулся арфы. Повисла одинокая тягучая нота, вязкая, как горе, плотная, как жаркое шерстяное одеяло. И Ели савана застыла на месте. Я думала, Рубизаль подхватит ее на руки и сбежит, возьмет в заложницы, попытается снова убедить, что он должен быть с ней рядом, на троне или за троном, как всегда предпочитал. Но гигант ударил кинжалом. «Ты сотворила это безумие, и только я могу положить ему конец». Как у него язык повернулся так солгать, когда клинок вонзился в живот королеве. В этот момент взгляд Елисаваны встретился с моим, и я ощутила мучительную боль, словно кинжал вошел в мое собственное тело, потому что взгляд, каким она меня одарила, она словно заговорила со мной. Слова промелькнули в голове, и я как на его увидела страницу в переплетенной кожей кровавой фейри книге, калик из королевского дома. Отец, Александр из королевского дома, благой. Мать, неизвестна, неблагая. Нет. Нет! Я выкрикнула это слово, сама того не осознав. Королева неблагих прервала наш безмолвный разговор и подняла руку. Вокруг нее вспыхнула магия. Елисавана черпала ее из всего. Из фейри, растений, земли, воздуха. Сила королевы была почти черной, с глубокими красными прожилками не похожими на рубиново-красный лана, но точно такого же багрового оттенка, какой была моя неблагая половина силы. «Возможно. Только так и должно было случиться, старый друг. Ты изгнан!» Слова Елисаваны были холодны, как лед. Магия Рубизаля окутала его, защищая. Гигант взревел, и за его спиной открылась воронка. «Путь в Андерхилл? Портал в иное место человеческого мира? Я не знала». Рев гиганта утонул в грохоте копыт по булыжной мостовой. Сухопутный Келпи, весь покрытый кровью, бросился на гиганта и врезал ему, как обещал, по шишковатым коленям. Рубизаль рухнул навзничь в разрыв, и тот сразу же стал сжиматься, пока не исчез полностью. Рубизаль пропал, и королева Елисавана вместе с ним.